Булыга залег во дворе. Рядом с ним пристроились еще несколько солдат, и рассказчик Павел Никитич стреляли из автоматов вдоль улицы, где мелькали черные фигуры немцев и вспыхивали точки огня. Еще человек пять плюхнулись на землю рядом с Булыгой. «Откуда они взялись? Как черти из бутылки твари! А что делать-то, братцы? Куда прорываться-то? Комбат где? В горсовете? Туда и прорываться!» Блыга вертел головой по сторонам и, наконец, увидел Савелия. Тот перебегал через огород от дома к забору. Булыга оскалился, быстро навел автомат и дал короткую очередь. И промахнулся. Савелий успел упасть на землю в пожухлую картофельную ботву, и пули просвистели над его головой. «Сучонок!» Булыга сплюнул, а затем опасливо огляделся, не видел ли кто-нибудь, как он стрелял по-своему. Но все смотрели на улицу за передвижениями немецких автоматчиков. Только один человек видел, как Булыга стрелял в Савелия. Это был Глымов. Он проследил глазами, куда Булыга повернул автомат, посмотрел на полное злости лицо морпеха, но ничего не сделал и ничего не сказал. Церковь действительно была разбита, однако невысокая аккуратная звонница уцелела. И там виднелась в редеющем тумане высокая фигура священника, который раскачивал большой набатный колокол, во все века извещавший русских людей о надвигающейся беде. Напротив церкви Урча остановился танк, медленно развернул башню и выстрелил позвониться. Снаряд попал под купол, рвануло осколками кирпича, крест резко покосился, но не упал. Священник плюхнулся на пол, через секунду вскочил, поднял с пола автомат и короткими точными очередями стал стрелять сверху по танку и немецким автоматчикам, бежавшим следом за танком. Второй снаряд угодил в самый купол, рухнул вниз крест, подломились кирпичные колонки и продырявленный купол осел на бок. Священник, подобрав полы рясы, и, волоча пустой автомат, стал спускаться вниз по лесенке. Два танка били прямой наводкой по зданию бывшего горсовета. Весь третий и второй этажи были разворочены снарядами. Черные проломы дымились, и оттуда стреляли русские. В окнах первого этажа торчали пулеметы, беспрестанно били по танкам. Рослый особист давил на гашетку. От грохота пулемета закладывало в ушах. Рядом пристроились несколько штрафников и стреляли из автоматов. Перед зданием горсовета вытянулась цепь солдат-особистов. Из цепи то и дело летели гранаты, и взрывы вырастали, словно кустарник из черной земли. «Первый, первый. Я начальник особого отдела дивизии майор Харченко!» — кричал, надрываясь в телефонную трубку Харченко. «Ведем бой с неизвестной немецкой частью. Что? Не знаю, откуда они тут взялись. Не знаю. Да, штрафной батальон. Комбат Твердохлебов. Долго не продержимся. Батальон разбросан по всему городку. Командовать им невозможно. Что?» «Не слышу! Прошу помощи!» «Что?» «Не слышу!» А «Черт!» Харченко бросил трубку, прислушался к выстрелам. «А церковь звонить перестала!» «И чего звонила? Немцев, что ли?» «Предупреждала!» «Нас предупреждала!» — ответил Твердохлебов. «Нет! Еще проверить надо будет, кто звонил!» — покачал головой Харченко. В комнате было полно порохового дыма, солдаты суетились у окон, беспрерывно стреляя. «Петров!» — крикнул Харченко сержанту-особисту. «Давай подвал, где пленные, и кончить всех!» «Есть, товарищ майор!» Сержант бросился к дверям из комнаты, но Твердохлебов загородил ему дорогу. «Отставить!» Сержант опешив оглянулся на Харченко. Тот поднялся, подошел к ним, процедил сквозь зубы. «Здесь командую я!» Прошу зарубить на носу, бывший майор!» Вновь загремел пулемет, и Твердохлебову пришлось закричать. «Пленных стрелять не дам! Ты ответишь за это!» — крикнул Харченко, стараясь перекрыть грохот пулемета. Лязгая гусеницами, подошли еще три танка, прикрывая рысцой бежавших немецких автоматчиков. И тогда из залегшей цепи поднялся ротный Балясин и пополз к танкам, в одной руке зажав ремень автомата, в другой связаны вместе три противотанковые гранаты. Следом за ним поползли трое особистов со связками гранат. Болясин приостановился, крикнул остальным, обернувшись. «Огнем прикрывайте!» Цепь ощетинилась автоматными очередями. Балясин полз, чуть приподняв голову и глядя на три танка, выстроившиеся в линию на взгорке и стрелявшие по зданию горсовета. Через головы ползших к танкам бойцов летели гранаты, взрывались совсем близко. Комья земли сыпались на спины Болясина и особистов. Подобравшись на расстоянии броска, замерли. Болясин глянул на свою команду. Все трое были с сержантскими лычками на погонах, молодые ребята, рослые, плечистые, только с насмерть перепуганными лицами. «Сперва я пойду». Сдержанно сказал Балясин и неловко поднялся, пригнувшись, пошел вперед, волоча за собой автомат и, держа на отлете связку гранат в правой руке. Потом побежал и с размаху швырнул связку под передок танка, который был ближе к нему. Охнул тяжелый взрыв, и передок танка даже подбросило, повалил густой черный дым, а потом что-то еще рвануло в самом танке, видимо, боезапас. «Давай!» Обернувшись, крикнул Балясин. И его боевая тройка поднялась и побежала, согнувшись. Позади цепь штрафников и особистов захлебывалась автоматным огнем. Впереди жирный черный дым растекался завесой. Один сержант рухнул на землю. Несколько пуль ударили его в грудь. «Ох, чуток не успел!» — простонал он и закрыл глаза. Рука все еще сжимала связку тяжелых гранат. Но двое других добежать успели и швырнули свои связки. Вновь тяжело прогремели взрывы. «Попал! Попал!» — радостно совсем мальчишеским голосом закричал один особист. Три танка горели черным огнем, пелена дыма застилала землю. «Видал, а? Молодцы! Чудо-богатыри!» Обернувшись к Твердохлебову, оскаливая белые зубы, радостно закричал майор Харченко — Кердахлебов вдруг рванулся к оконному пролому, сдвинул в сторону станину пулемета и побежал к штрафникам и особистам, лежавшим в цепи перед домом. — А ну в атаку, братцы! За мной, ребята! За мной! Вштыки их, в мать, в печенку, в грабину, в душу! Бесвязно кричал Твердохлебов, и цепь поднялась за ним как один. — На куски их рви! Грызи, фашистскую сволочь! Бей! — Ура! — продолжал на бегу орать. Твердохлебов, и пена пузырилась у него на губах, и безумные глаза, казалось, ничего не видели перед собой. Танковый батальон из дивизии «Бавария» и около двух рот пехоты прорывались из окружения, вошли в Млыном на рассвете, докладывал генералу Лыкову начальник штаба дивизии «Телятников». «Сейчас там идет бой со штрафным батальоном Твердохлебова». «Но ведь там еще и Харченко?» — спросил Лыков. — С ним рота особистов. — Так точно, товарищ генерал. Но танковый батальон, пятьдесят машин — это сила. И у Твердохлебова, как он сообщил, противотанковых средств, кроме гранат, нет. — Вы с ним разговаривали? — спросил Лыков. — По проводной связи. — Опять полягут штрафники, не запонюх табаку. — Черт подери! — выругался генерал и крикнул связисту, сидевшему в углу блиндажа. «Со штабом Ермилова свяжись по-быстрому!» «Нет, но откуда он все-таки взялся, а? Танковый батальон проморгать! Это ж не иголка в сене!» «Ох, и будет не по шиям от командарма!» Покачал головой Лыков. «Шкуру спустит!» По данным разведки Аверьянов мне доложил. Они стояли в резерве вот в этом распадке. Терятников показал на карте место. Прорыв осуществлен был стремительно, и, видимо, батальон не получил никакого приказа. Стоял и ждал. А когда они поняли, что остались у нас в тылу, стали прорываться. Штрафники все полягут, вот беда. И все равно батальон они не остановят. Или остановят, как думаешь? Лыков с надеждой взглянул на начальника штаба. «Трудно сказать, думаю, не остановят». «Нечем останавливать, хотя там Харченко с особистами». «Да что Харченко? Что Харченко?» — зло проговорил Лыков. «Харченко только с арестованными воевать умеет. Калугин, что там со связью?» «Есть штаб Ермилова, товарищ генерал», — бодро отозвался радист. Лыков быстро подошел, схватил трубку. «Четвертый? Первый, — говорит. Командиры, ко мне. Ермилов, слушай приказ». «Немедленно выдвигай два батальона к Млынову с противотанковыми ружьями. У тебя в расположении два взвода танков стоят из полка Юлдашева. Им передай мой приказ выступить с вами». «На Млынов, да. Там штрафники атакованы танковым батальоном. Да, и пехота. А черт ее знает, троты две, наверное. Откуда взялись? От верблюда. Сами голову ломаем. Немедленно, слышишь? Выполняй. Связь держим по рации». Танк стоял на улице между двумя зданиями и выпускал снаряд за снарядом по домам, по постройкам. Пехота жалась к танку». Он был единственным прикрытием. Немцы били из автоматов, лежа чуть ли не под гусеницами. Башня танка вращалась во все стороны, и ствол плевался огнем, и без передышки стучали два пулемета. Из глубины улицы подходили, урча и лязгая гусеницами, еще три танка. полили из пушек по обеим сторонам улицы. Ухали взрывы, вместе с землей летели в стороны доски и бревна. Под защитой танков немецкие автоматчики Бежали трусцой, стреляя от живота. Раз нельзя так, можно эдак, оценил. диспозицию Глымов. Он перетянул ремнем три бутылки с зажигательной смесью, поплевал на ладони, намотал конец ремня на руку и побежал через огород к бревенчатому сараю. Танк стоял совсем близко от него. Хлистанули подряд очереди, срезая картофельную ботву, ветки кустов крыжовника и смородины. Глымов нырнул внутрь сарая и стал подниматься наверх. проломленной крыше, цепляясь за выступы бревен, а потом за стропилины. Кое-как пристроившись, он увидел внизу танк и автоматчиков, прятавшихся за ним. Применившись, Глымов швырнул связку бутылок. Описав дугу, бутылки ударились в основание башни, и мгновенно вспыхнуло бледно-желтое пламя. Воспламеняющаяся жидкость растекалась ручьями по броне танка огненными дорожками. Снявший автомат, Глымов стал стрелять вниз по разбегавшимся немцам. Через несколько секунд танк превратился в огромный костер. Танкисты выскакивали из люка. Двое тут же упали под огнем Глымова. Но по главной улице Млынова шли и шли немецкие танки. Башни безостановочно вращались, стреляя по сторонам. Придевшая немецкая пехота бежала рядом с танками, стреляя из автоматов. Из-за разрушенного дома навстречу колонне танков выскочили несколько штрафников с гранатами в руках и в миг полегли на дороге, сраженные огнем из пулеметов. Снаряд попал прямо в середину огорода за разрушенным домом, где залегли штрафники. Тела убитых расшвыряло взрывом в стороны, выстрелы русских замолкли. А в образовавшуюся прореху в обороне стали просачиваться немцы. И тогда появился священник. Заткнув длинные полы рясы за пояс, он подобрал автомат одного из убитых, Улегся рядом с покойником и спокойно, размеренно начал стрелять. Немцы попали под перекрестный огонь. Священник, то и дело меняя позицию, продолжал стрелять. У него кончились в рожке патроны, и он бросил автомат, подобрал другой, лежавший возле убитого штрафника, и снова начал стрелять. Танки грохотали по улице. Под пулеметным огнем штрафники гибли один за другим. Вот ктнул с лицом землю средних лет боец, освобоженный во многих местах телогрейки. Вот пуля ударила молодого парня в шинели и немецкой каске. Вот еще один упал, споткнувшись на бегу, выронив автомат. Вот взрыв снаряда накрыл двоих штрафников, лежавших за пулеметом. А когда дым рассеялся, к пулемету подполз священник, устроился поудобнее и надавил на гашетку. Пулемет ожил, огонь заплясал перед стволом, затрещали очереди. Шесть танков с красными звездами на башнях вереницей пылили по проселочной дороге. Следом переваливались на ухабах грузовики с солдатами. Они спешили на выручку штрафному батальону Твердохлебова.